а есть и такие, что нагоняют тоску. К этим последним, безусловно, относятся некоторые районы на северо-западе Марсель. Унылые, невзрачные, они сплошь застроены предприятиями, и там почти нет жилых домов. Именно в таком районе была расположена улица Жерар, и облюбовали в основном мелкие фабрики и большие гаражи. И нельзя сказать, что улица эта вызывала отвращение, но уютно ее не назовешь. Самым большим на улице было чудовищное строение из кирпича и рифленого железа, занимавшее чуть ли не половину левой стороны. Над огромными рифлеными воротами виднелась крупная надпись «Коронадо». Безучастно поглядывая на дорогу, Харлоу медленно катил по улице в Близнецы крепко спали. Когда грузовик подъехал к гаражу, ворота поползли вверх, и внутри зажегся свет. За воротами открылось просторное помещение длиной футов восемьдесят и шириной около пятидесяти. Возвели его, как видно, незапамятные времена, но содержали в чистоте и полном порядке. Вдоль правой стены выстроились в ряд целых три гоночных автомобиля «Коронадо» класса «Формула-1». А подальше на возвышении виднелись три двигателя Ford Cosworth типа V8. В самых ворот с этой же стороны стоял черный Citroen ds DS-21. По левую руку протянули ряды верстаков с инструментами на любой вкус. А торцевая стена была заставлена в человеческий рост десятками ящиков с запасными частями и покрышками.